Глава 24. Соин отстрелял свой боекомплект и скрылся, что было очевидно. За счет развитой сети подземных коммуникаций удар не особо сильно потрепал наши силы, с которыми мне пришлось снова восстанавливать связь. Но сам факт того, что командир корабля со всей его командой хотел нас предать, очень сильно ударил по боевому духу бойцов. Я их прекрасно понимал. Я чувствовал примерно то же самое, и даже, наверное, больше. Я даровал ему свободу от этой чертовой правительственной системы, и он воспользовался этим, чтобы втайне от товарищей строить козни. Но его можно было оставить на потом». «Долго он скрываться не сможет. Планета слишком агрессивна. Здесь много мутантов и тех, кто просто хочет его смерти. На станцию я тоже отправил сигнал, и местные, особенно местные, ни за что не позволят приблизиться к себе этому уроду. Он будет вынужден бороздить просторы космоса и в итоге сдохнет там, среди пустоты, в одиночестве. Это его судьба. Это его путь». Сейчас у нас было куда больше проблем тут, на Земле. Причём проблем решаемых. По крайней мере, мы могли попытаться их решить своими собственными силами. С правительством, которое попыталось бы снова захватить управление, нужно было разобраться. А еще становилось понятно, почему именно под землей. В голове начали всплывать уже такие далекие воспоминания. Шахта, небольшой отряд Алисии и я... Нарвались на какой-то бункер активный, и он открыл по нам огонь. Правительство явно что-то пыталось сделать, явно хотело как-то восстановить контроль над тем самым бункером, либо похожим на него. А если это не их объекты, то перехватить контроль. Ведь чего стоят те металлические монстры, которые нас попытались уничтожить тогда? После прилёта тяжёлой тактической ракеты, большая часть зданий буквально сложилась, несмотря на их прочность. Даже так, необходимое мне, тоже очень сильно было разрушено. Приходилось разгребать завалы и попутно отбиваться от все чаще появляющихся клонов и мутантов, созданных на их основе. Благо Иван вновь начал преображать трупы противника, начал пополнять и усиливать своё собственное войско. «Нуль!» Сквозь помехи, которые непонятно откуда появились, я услышал голос лисы. «Нуль, отзовись! Вижу, что тестовые сигналы проходят! Ответь чтоб тебя!» «Слышу!» — прорычал я, поднимая бетонную плиту. «И продолжаю выполнять ранее поставленную задачу. Мне нужно туда, нужно вниз». «Зачем такая спешка?» «Спокойно. Видимо, действительно просто хотела уточнить», — спросила красноволосая. «Что там такого может быть, что ты так стремишься туда попасть?» «Вспомни шахту под нашим подземным городом. Вспомни, какой глубины она была». Начал я пытаться вразумить ее и дать ответ. «Вспомни, что мы там нашли. И теперь посмотри на схему, которую получили от Сойна. Посмотри, как глубоко уходят просто лифтовые шахты и лестница. Еще метров десять, и глубина будет примерно такая же». «Поэтому и спешу. Поэтому и хочу как можно быстрее пробраться внутрь». «Мы с Иваном идем к тебе», — решительно сказала она. «И даже не смей спорить со мной. Ты меня знаешь. Если я решила это сделать, то сделаю. А если начнешь бесить, сам знаешь, что происходит в эти мгновения». «Выведите людей за пределы города», — не стал я отговаривать. «Их безопасность превыше всего». «Уже стало предельно понятно, что наших войск не хватит, чтобы уничтожить правительство. Эти уроды постоянно создают новые отряды, новые подразделения, и они готовы миллионы о нас убить, но не допустить нас к себе. Сейчас мелкому отряду это будет сделать куда проще». «А как же ты?» – уточнил уже Иван. «Отойдя за пределы города, я, скорее всего, потеряю контроль над монстрами». «Меня они не атакуют». «О, чёрт!» Прокряхтел я, отбрасывая очередную бетонную плиту. Ах, а союзников рядом со мной больше нет. Иногда только проявляются чертовы клоны, которых мне сейчас только за радость убить. Так что не переживай за меня. Обеспечьте отход на безопасное расстояние наших отрядов, а потом дождитесь, когда станция будет пролетать над вами. Согласно маршруту, это будет минут через сорок». «Вызывайте шатлы, Потом, через два часа, когда станция будет пролетать в следующий раз, пускай все отряды улетят туда. Про найденных мертвых и всех раненых не забывайте. Не получится за раз, тогда за два захода. За три. Но все наши должны свалить с планеты». «К чему такая решительность?» Явно хмурилась Лиса, а на фоне уже начали отдаваться первые приказы к отступлению. Кстати, бойцы думают, что мы проиграли битву. Ха, нет! усмехнулся я. Бойцы сделали все, чтобы малый отряд остальное доделал. Прорыв организован, основная оборона противника уничтожена. Большая часть нормальных бойцов противника мертва. А у нас потери мертвыми сколько в процентах? Сколько не удалось поднять? Больше половины. Мертвыми именно уже окончательно. 32% пояснил тут же Иван. «Раньше вроде было больше. Видимо, кого-то смогли реанимировать. Раненых сейчас от общего числа различной степени тяжести 42%. Но стремительно снижается за счет того, что тяжелых стабилизировали. Начали восстанавливать легких, чтобы они вернулись в строй. Итого у нас полностью здоровых в строю 26%. Тяжело вздохнула Алисия. «Таким действительно воевать уже нельзя». «Тут нуль прав. Нужно отступать и отвозить людей на станцию, где они смогут нормально восстановиться». «Ты как долго сможешь продержаться тут?» «Да сколько угодно», — с небольшой бравадой ответил я. «Тактика хоть размажет меня по поверхности, но умереть не умру. Восстановлюсь. А новых тварей создать быстро смогу, так что источник подконтрольного вещества у меня есть. На этот счет не переживайте». Ответом мне была тишина. На фоне все чаще отдавались приказы о том, что наступление сворачивается. Его цели достигнуты, и все бойцы выводятся из города. Иногда слышались даже радостные нотки. Если правильно все подать, то и не так страшно, что врага разбить не удалось. Ведь войска сейчас действительно не для этого использовались. Они должны были перемолоть всех защитников, чтобы мы, троица не людей смогли закончить начатое мною уничтожить правительство. И я продолжал работать. С каждой минутой за моей спиной, условно говоря, монстров тьмы, сотканных из моего подконтрольного вещества, становилось все больше и больше. Это радовало. Звуки стрельбы были слышны, но они доносились эхом. Причем множество раз отразившимся. Значит, враг был достаточно далеко от меня. Но иногда появлялись интересные образцы вооружения которые правительство кидало на меня. Например, появлялись мехи, боевые роботы, или, как их правильно называть, сильно похожие на песы Ангела и его друга. Но им далеко было до них. Вообще, я удивился, что больше не встречались Песы, словно проект закрыли, признав его неликвидным. Но это было хорошо. Два единственных сохранившихся экземпляра оставались у нас, а остальные... «Ну, ракетная установка, ну, пушка примерно 45 мм калибром, ну, тяжелый пулемет. Это не было проблемой. А вот ракеты, которые могли бы у них быть, как у тех же ПЭСов, этого не было». «Ангел!» — внезапно меня озарило. «А ты не отступай со своим другом, пожалуйста!» И не планировал, если честно. Спокойно и без задержки ответил он. «Сейчас с ним перезаряжаемся как раз». Тут долгий и сложный процесс создания ракет, но почти закончили. А что такое? Поддержка нужна? Хм, типа того. Уселся я на камень и посмотрел в сторону центральной площади. Точнее, на камни, за которыми была эта площадь. Нужно разнести одну вышку. Многоэтажку. Даже не знаю, как это назвать. Автоматизированный многофункциональный оборонительный комплекс различного предназначения. Словно заучил это название, протараторил Макс. Либо просто «АМОК РП». Проект таких штук видел раньше, но там отвергли их. А здесь, оказывается, реализовали. И стало понятно, почему проекты этих высоток, укрепленных с пушками, отвергли. Их решили реализовать единожды. И тут становится понятно, что все происходящее на этой планете — чертов эксперимент. Послышался звук удара кулака о металл. Макс явно негодовал из-за этого. Это мягко сказано. Но я только усмехнулся из-за этого. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. Ибо это я понимал с того самого момента, как переродился. Вся моя жизнь — чертов эксперимент. Я с самого своего перерождения подопытный. И до сих пор на мне испытывают некие устройства. На мне и в веривших мне в своей жизни людях. Через 10 минут накроем вышку, на этот раз говорил Сокол примерно через 10 минут. Ангел нашел где-то чертежи. Не факт, что они соответствуют, но мы попытаемся выявить слабые узлы в этом здании. Оно очень сильно укреплено, плюс еще очень близкий щит у башни, если вообще один. Скорее всего, там несколько слоев, и при этом щиты сегментированы. «Успеха не обещаю, но вместе с обычными ракетами будем пускать большое количество электромагнитных. Постараемся вывести из строя. Главное, жди и не делай резких движений». «Да я тут вообще на попе ровно сижу!» Еще раз улыбнулся я, так как это была чистейшая правда, ибо устал раскидывать камни, чтобы добраться к заваленным проходам. «Если честно...» «Всё равно далеко не уйду. Надо завалы разгребать, чтобы пробраться к тоннелям. А это еще часов десять, если одному разгребать». «Дай координаты, а то мы тебя почему-то на тактических картах не видим», — «немного погодя», — ответил Сокол. Объемной детонацией попробуем раскидать все, что там лежит. Упростить тебе работу». «Это будет замечательно», — кивнул я, тут же отправляя по закрытому каналу лично Соколу своё месторасположение. «Только предупредите, как начнете обстреливать. Свалю подальше». «Это обязательно», — ответил уже ангел, видимо успокоившись. «Ты пока там смотри по сторонам, по перехватам. На тебя хотят кинуть какую-то неведомую херотень. Проект «Пацифик» какой-то. Я ничего по этому поводу не нашел в сети». «Ну кинут и кинут», — пожал я плечами. «Не первый раз становлюсь объектом...» «Нездорового вожделения со стороны тех, кто меня не особо любит. Так что не переживай на этот счет. «Ну смотри», — хмыкнул Макс. Все, конец связи. Мы заканчиваем перевооружаться». «Ну а мне нужно продолжать разгребать все тут», — посмотрела я себе за спину. «Вот же срань. И зачем они ударили ракеты именно сюда? Постарались завалить проход так?» «Скорее всего, так и есть». Ибо именно к нему нам удалось пробраться. И что самое интересное, пока я сижу на руинах именно этого здания, артиллерия с центральной многоэтажки даже не старается лупить по мне. Боятся, что разбросают завалы, и я смогу проскользнуть в глубины этого города, где увижу и узнаю много чего интересного. «Начали отступление», — доложила Лиса. «Я пойду последний, чтобы следить за обстановкой, а ты...» — строго говорила она, а потом ее голос смягчился. «Постарайся не умереть, как бы это сложно ни было. Ты еще многое должен сделать». Отвечать я не стал. Только улыбнулся и немного взгрустнул. «Немного другие слова я рассчитывал услышать в свой адрес. Немного другие». «Но, видимо, я не из той категории, кому они могут быть адресованы в принципе, ибо я воин в первую очередь, бездушная тварь, предназначение у которой только одно — убивать. И никакого счастья». «Ладно», — хлопнул я себя по бедрам, — «за работу. Камни сами себя не раскидают, а чем меньше их будет сейчас, тем меньше придется делать ракетам».